Характер у меня не сахар, но за почти полвека я ни с кем в Дейнере не поссорилась. Поводов не было. На немногочисленных холостых мужчин я не претендовала, сплетен не распускала, счета оплачивала, вела себя, как полагается, добропорядочной дочери уважаемого в городе человека. Даже когда Нуриш вышвырнула Эльнору со службы, сдержалась и не наговорила гадостей. В наличии у меня врагов я не верю, Слишком скучная и обыкновенная особа, старая дева Велора Жере, чтобы вызвать чью-то ненависть. «Госпожа Рейш, вы меня слышите?» Герзе приподнимается, прищуренные холодные глаза останавливаются на побелевшем лице Марлены. «Да». «Вы признаетесь, что солгали?» Д «Да, но я не виновата. Меня попросили отдать эту чёртову папку!» «Что?» Голос некроманта режет напряженную тишину кабинета. Гарлен весь превращается в слух. Сэриш аж делает шаг вперед я задерживаю дыхание. Это... Вспышка. Яркая-яркая, заставляющая зажмуриться. Настолько ослепительная, что в глазах темнеет. Парадоксально, но факт. Вскрик кавиши и ругань герзе сливаются в общий гул. Осторожно открываю глаза. «Всевышний!» Разве так бывает? Чтобы вместо человека серое пятно, невыжженное, а словно растекшееся по полу? Никому не двигаться, приказывает некромант, госпожа Жере, ради всего святого простите. Я никак не мог предположить, что здесь замешана запретная магия. От его ладони отделяется светлое облако, медленно накрывает мерзость на полу. Что произошло? Гарлина бьет дрожь. Где Рэш? Учитывая такую страшную смерть на небесах, Герзе медленно обходит стол, с опаской склоняется над местом, где минуту назад стояла Марлена. Противная, склочная, бесцеремонная, живая. Чтобы избавиться от тошноты, я приказываю себе глубоко дышать. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Что значит? Запретная магия! Подает голос Сэриш. Заклинание за секунды, превращающие человека в ничто. Равно как и дома, и целые города, прадед Ее Величество запретил подобное за использование такой магии, раньше полагалась смертная казнь. Сейчас пожизненное заключение. Маг встречается со мной взглядом. Сихий скучный пригород, где никогда ничего не происходит. Нахожу в себе силы криво улыбнуться. Мы специально берегли силы для вас, господин Герзе. Гарлин со стоном опускается в кресло. Вилору умоляю, выход, не язвите. Всевышний, за 15 лет ни одного серьезного преступления, и вот тебе, пожалуйста, сначала зверское убийство, затем запрещенная магия. Получается, Рейш оговорила вас нарочно. «Запоздала», — прозревает цериш, зачем-то протягивая мне стакан с водой. «А вы сомневались?» — фыркую я и отрицательно качаю головой, отказываясь от воды. Помощник начальника отпивает из стакана сам, со страхом посматривая в центр кабинета, где стояла Марлена. Светлая субстанция очистила пятно, и теперь видны лишь гладкие плитки пола. «Лойс», — обращается к молодому человеку Гарлин. «Ты помнишь, как оформляются случаи гибели с применением магии? Я за эти годы все позабыл, ни разу такого в Дейнере не было». «Святые небеса! Что ж творится-то? Что я городу скажу?» «У несчастной есть родственники? Некромант подходит ко мне почти вплотную, так что я замечаю усталые морщинки в уголках серо-голубых глаз. Родители и младшая сестра, отец и мать глубокие старики». Сестра учится в Хейзаре, Живут они отдельно от старшей дочери. О причинах ее поступка их, разумеется, спрашивать бесполезно. Однако мы имеем дело не с рядовым преступником. Нам противостоит маг и не из слабых. Хмурюсь. Значит, убийца Лоры Нуриш — Мак? Кто-то из тех, кого мы знаем, видим каждый день, здороваемся, кто мог быть вчера в особняке, но тогда... Я плохо разбираюсь в магии, как, впрочем, и большинство обывателей. И только память у меня хорошая, и слова Герзе я запомнила. Вы же можете определить мага по ауре. Если он ее скрывает, нет. Некромант спокойно признается в собственной несостоятельности. Следует признаться, наш убийца уникален. Он владеет заклинаниями, которым вот уже два века не обучают в академии талантливый самоучка или ученик не особо щепетильного мага из числа тех, кто проповедует теорию чистого знания. Подобным ученым важны заклинания сами по себе, а кто и с какой целью станет их применять, их не волнует. Господин Герзе, Гарлин трёт затылок. «Для меня магия — это порталы, свет в доме или теплая вода из крана, фейерверк там на праздник». Вы меня поправьте, если я ошибаюсь в выводах. И госпожу нуриша и госпожу Рейш убил неизвестный маг, который может оказаться кем угодно. Скромной служанкой в доме, завистливой соседкой, обиженной подчиненной на работе, любым из жителей Дейнера? Как не ужасно это звучит. Да. Некромант при упоминании подчиненной поворачивается ко мне. Госпожа Жере... Еще раз простите меня за то жуткое зрелище, свидетельницей которого вы стали по моей вине. Я ни секунды не подозревал вас в причастности к смерти Лоры Нуриш, но то, что вчера вы нашли тело, — не случайность. Марлена Рейш отправила вас, заранее зная, что вы обнаружите. Чтобы потом обвинить? Очень странно, учитывая, что она была прекрасно осведомлена о наличии у меня алиби и трех свидетельниц. К тому же я могла сунуть папку служащей и не заходить в дом. Возможно, другая девушка на вашем месте так бы и поступила, но вы с вашей обстоятельностью и любопытством просто обязаны были отдать документы лично в руки. Нет, дорогая госпожа Жере, вас выбрали именно потому, что вы — это вы. Дочь бывшего начальника службы правопорядка, разбирающаяся в процедуре следствия, обладающая немалым холоднокровием, чтобы не шлепнуться в обморок при виде крови и незамедлительно вызвать представителей закона. Убийца хотел, чтобы труп нашли как можно раньше, проявляет необыкновенную проницательность Лоис. Точно, Грзе светлеет лицом, вы очень догадливы. Но зачем? Ведь время смерти определяется с точностью до секунды. Ответив на этот вопрос, вы раскроете дело. Некромант опять мрачнеет. «Отвратительно!» — ворчит Гарлин, подкручивая ус. «Всегда ненавидел шарады и ребусы». «Господин Герзе, вы больше не имеете претензий к Вилоре? Я могу отпустить незаслуженно обвиненную девушку?» «У меня другое предложение». Макс смотрит мне в глаза. Госпожа Жере в качестве извинения я предлагаю вам стать моим добровольным помощником на период расследования». От неожиданности я не нахожу, что ответить. «Это столичные методы?» — Кавиш хмурится. «Вмешивать посторонних?» «Госпожа Жира и так замешана. К тому же у меня возникли нехорошие подозрения. Взгляд некроманта пробирает меня до костей. Тот, кто с легкостью убивает, обрывая все нити, ведущие к разгадке, — захочет разделаться и с нашей первой свидетельницей. Мне хотелось бы держать ее поближе к себе, чтобы при необходимости защитить. Святые небеса испытываю острое желание присесть. Вэл, а что ты вляпалась? Тем не менее мне удается устоять на ногах и даже сдержанно усмехнуться. «Благодарю за заботу, господин Герзе. В данных обстоятельствах я готова принять любую помощь, от кого бы она ни исходила». Мой выпад его только смешит, а появление в кабинете Вейзаха несколько разряжает обстановку. Ответ на запрос в Королевский банк протягивает он Гарлину переносную рамку. «Никогда бы не подумал!» Начальник службы правопорядка Дейнера внимательно просматривает данные, высветившиеся на экране, и присвистывает. «Вот уж точно! Ай да нуришь!» Так получается, что мы с Герзе шагаем Гарлину одновременно и почти натыкаемся друг на друга. Некромант любезно пропускает меня вперед, и я читаю строки официального сообщения. Затем недоуменно моргаю и пробегаюсь по цифрам еще раз, пока до меня не доходит смысл. Получается, госпожа Нуриш была почти нищая? Я бы так не сказал, — хмыкает маг. Ее особняк стоит немало, и украшения на ней не все поддельные. Мой рот от узумления открывается сам собой. Дом в столице. Тысяч на триста все вместе потянет. Но если говорить о наличных средствах, то да. Последние семь лет она жила в долг. «Как такое возможно? Я не в состоянии справиться с переполняющими эмоциями. Господин Аршес был богатейшим человеком Дейнера. Его дочь унаследовала огромное состояние». «Деньги, госпожа Жере, как приходят, так и уходят. Причем последнее происходит куда чаще и легче, чем хотелось бы». Герзе забирает рамку у Гарлина, вводит новый запрос. На красное предупреждение о секретности информации он просто отправляет отпечаток своего пальца. Однако широкие полномочия у магов высшего ранга. Прекрасно. Он читает быстро бегущие мелкие строки, слева цифры, справа пояснения. Потрясающе. Вот эта женщина. Азартные игры, ставки на магических боях, посещение хм, быстрый виноватый взгляд в мою сторону, разного рода сомнительных заведений. Явно не театров и не оперы в полголоса добавляет Сереж. Гарлин сурово глядит на него, и лой стушуется. Лора Аршес покинула Хайзар вовсе не потому, что устала от столичной суеты, — подытоживает некромант. Она промотала все свое состояние и вернулась в Дейнер с его жалкими крохами, которых, впрочем, оказалось достаточно, чтобы пустить соседям пыль в глаза. Ремонт дома, обошедшийся ей в 60 тысяч, оставил ее почти без средств. Так что служба в управлении статистики объясняется весьма прозаическими причинами. Ей тоже надо было на что-то жить. «Теперь понятно, почему она до хрипоты ругалась в магазинах», — Кавиш кивает. «А я-то, дурень, списывал все на скандальный характер». «Не понимаю. Я упрямо сдвигаю брови. Роскошь обстановки в доме, вся эта позолота, ковры, статуи, модные наряды, украшения». «Сеансы омоложения, наконец! Откуда она брала деньги?» Драгоценности в большинстве своем наверняка подделки. Те, что вчера были на убитой, однозначно фальшивки с искусно наложенной иллюзией. Позолота — не золото. Она не так уж дорога, Все зависит от толщины слоя. Тонкое напыление стоит не больше обеда в хорошем ресторане. Одеваться можно в кредит для маскировки, выписывая платье из Хейзара и рассказывая всем, что местные портнихи никуда не годятся. А с сложнее. Целители в долг косметические процедуры не проводят, это не лечение травмы или заболевания. Здесь и потребовалась зарплата государственного служащего, уверен, неплохая. Ее величество подданных не обижает. Мысленно с ним соглашаюсь». «Государственная служба в скроитаре и почетная и высокооплачиваемая. Папенька не жаловался, да и я всем довольна, хотя должность у меня скромная, рядовой, сотрудник управления». Внимательно слушающий вейзах неожиданно ухмыляется. а муженек муженёк-то, пожалуй, думал, что женился на миллионерше. Вот так сюрприз его поджидает, как бы умом не тронулся». «С этим господином пора побеседовать», — Гарлин кивает. «Вызываем его?» Герзе осуждающе качает головой. «Имейте совесть, господа. Единственный человек в Дейнере, искренне, скорбящий по убитой. Я сам к нему прогуляюсь в компании госпожи Жере. Вы ведь не против, госпожа?» «Какой смысл спрашивать, когда уверен в ответе?» Перехватываю сумочку поудобнее и направляюсь к выходу, стараясь не смотреть на кусочек пола, сверкающий первозданной чистотой». Напоминание об ужасной смерти Марлены. Лишь одна мысль не дает мне покоя, и я высказываю ее, едва мы выходим в главный холл. Скажите, а как вы собираетесь объяснить мое присутствие господину Оушену? Я не сотрудник службы, не представитель храма, не официальное лицо. Никак. Беззаботный взмах руки в сторону зеркала на стене возле бюста ее величества. На вас иллюзия невидимости. Так что, пока вы не заговорите, вас никто не обнаружит. Перевожу взгляд и ахаю. Отражение услужливо показывает мне господина Герзе в элегантном светлом костюме, тщательно причесанного, но все с тем же озорным хвостиком на затылке. А меня, стоящий с ним рядом, нет. В волне не хватаю мага за локоть. В зеркале лишь приминается ткань рукава. Всегда считала, что иллюзии не затрагивают материальные объекты, вырывается у меня. Иллюзии бывают разные, госпожа Жере, как и ранг создающих их магов. Герг Бежу, к примеру, маг третьего ранга. Поверьте, это очень даже неплохо, но невидимость на человека он не наложит. Мы выходим на улицу. От здания службы правопорядка до особняка Нуриш на цветочной улице рукой подать, поэтому проще дойти пешком, нежели использовать портал. Изменений в своем самочувствии я совершенно не ощущаю, но смотреть сквозь себя довольно забавно. Очень хочется в подобном состоянии прогуляться по Дейнору и послушать ничем не стесненные отзывы о собственной персоне. Или проследить за Шволе, а Амеле подсунуть таракана в выпечку. В дверях розового дома нас опять встречает Агнес Норик, вызывая стойкое ощущение повторяемости событий, Однако перемены в ее облике заставляют меня приглядеться к серой мышке повнимательнее. Все та же уродливая форма, но в расстегнутом вырезе блузки поблескивает цепочка, рукава чуть отвернутые, юбка больше не скрывает изящные щиколотки, на ногах вместо безобразных тапок туфли на невысоком каблучке. Да она очень даже привлекательная девушка. Серебристо-пепельные волосы, глаза цвета дымчатого хрусталя. Некроманту она дарит прелестную улыбку. «Доброе утро, господин. Хозяин ожидает в малой гостиной. Я провожу вас». Еле успеваю проскочить в дверь до того, как она захлопнется. В невидимости есть и свои минусы. Мак к волшебному преображению Агнес остается равнодушен. Возможно, он предпочитает иной тип красоты, броский и яркий. Или работа для него святой, и совмещать ее с личной жизнью нет желания. Во всяком случае... Девушку он сухо благодарит и направляется за ней по лестнице наверх. Малой гостиной оказывается та комната, где вчера мы уже имели честь беседовать с безутешным мужем. Сегодня Оушен Нуриш выглядит еще ужаснее. Покрасневшие от слез глаза, распухший нос, кое-как приглаженные волосы. Мне становится неловко. В каждой черте его лица сквозит неподдельное горе. Даже злейших мигер кто-то умудряется искренне любить. Светлого дня, господин Нуриш. Некромант церемонно кланяется. Прошлый раз я не представился. Алейн Герзе, служба правопорядка Хайзара, маг смерти высшего ранга. Соболезную в вашей утрате. Оушен устало кивает. Благодарю вас. Особенно за то, что потрудились прийти сюда сами, они вызвали на официальный допрос, как положено. Мне все еще тяжело это осознавать. Лорочка, она была намного старше меня. Конечно, я прекрасно понимал, что переживу ее, но такая внезапная и чудовищная смерть. Тихонечко обхожу Герзе и присаживаюсь на стул напротив, так, чтобы хорошо видеть обоих разговаривающих. мужчин. Ни одному из них это слово не подходит. Оушен нуриш внешне кажется гораздо моложе своих двадцати лет. Некромант из-за своего смешно торчащего хвостика на затылке и вовсе выглядит мальчишкой. При его высокой должности ему положена строгая солидная стрижка, как у Лоиса Сережа, а не хвостик, делающий из него хулиганистого подростка. — Как вы познакомились с госпожой Аршес. Герзе тоже садится в кресло. После средней школы я получил место смотрителя в Музее мировой истории в Дейнере. Лора интересовалась древними временами, скептически фыркую про себя. Часто приходила перед закрытием, иногда просила сопровождать ее В музейных залах мрачновато, особенно вечером. Мы разговаривали. Сначала об истории Скраитара, затем обо всем на свете. Потом она пригласила меня на ужин. Сам я не осмелился бы. Закрепить наши отношения в храме Лорочка тоже предложила первое, но побоялась сплетен и слухов. Ее в городе не любили, завидовали красоте и полученному наследству за спиной говорили гадости. У нее были враги? Недосужие сплетники, а те, кто по каким-то причинам мог желать ей смерти. Обиженные служащие, несправедливо обойденные дальние родственники. Родни у Лоры не осталось. Оушен горько вздыхает. Даже если бы кто и объявился, год назад Лурочка оформила завещание, по которому мне переходит все, чем она владела, а враги... Весь Дейнер ее ненавидел за то, что такая яркая, свободная, независимая, не стеснялась говорить всем правду в лицо. А как насчет поклонников? Заметив растерянный взгляд собеседника, Герзе терпеливо поясняет. Состоятельные, видные женщины нравятся мужчинам и определенно вызывают желание ухаживать за ними в надежде завоевать. По гладким щекам молодого человека разливается румянец. Я слышал. То есть мне постоянно намекали. До нашего знакомства у Лоры были романы. Лорочка прекрасно выглядела, модно одевалась, умела себя подать. Неудивительно, что вокруг нее увивались мужчины. «После вашей свадьбы тоже?» «Оушен краснеет еще больше». «К сожалению, да». «Понимаете, все считали, что я лишь каприз, временное увлечение. Рано или поздно надоем и получу отставку. Скажется разница в положении, образовании, возрасте». «Вы знали, сколько лет, госпоже Аршес?» Прямой вопрос заставляет Нурижа окончательно смутиться. «64 года» выдавливает он. Мне хочется рукоплескать убитой. До такой степени преуменьшить свой возраст, живя в городе, где всем все и про всех известно. При этом умудриться держать молодого мужа подальше от общества тех, кто с превеликим удовольствием просветил бы его насчет истинного положения дел. «Вы родились не в Дейнере?» прозревает Герзе. «Я сирота». Воспитывался в Геленском приюте Хейзара. Работу в музее мне предоставила служба опеки. От души изумляюсь. Какие подробности открываются! Все в городе считали Оушена Нурижа дальним родственником бывшего смотрителя. Юноша и поселился в его комнатах при здании музея. Обаятельный, скромный и застенчивый — Он попал в цепкие руки госпожи Аршас раньше, чем любопытные кумушки Дейнера вытянули бы из него всю подноготную, а затем женили бы на собственных дочках, либо внучках. «Простите мне эти вопросы, господин Нуриш. Извиняется некромант. Убийство вашей жены очень личное. Оно похоже на месть оскорбленного в своих чувствах человека или затаившего лютую злобу отвергнутого возлюбленного». «Понимаю». Я готов сообщить все, что знаю, чтобы вы наказали преступника. Теперь яркие пятна на лице вспыхивают явно не от стыда, а от гнева. Благодарю вас. Скажите, цветочные композиции для украшения дома ваша жена составляла самостоятельно или приобретала готовые? Она заказывала их в Хайзаре, салон цветущей жизни или что-то в этом роде. Ей каждый день с вечера присылали изображения букетов. Если Лору они устраивали, Рано утром их забирала Люсиль. Порталы за счет магазина, постоянный амулет лежит на видном месте в гостиной. Что вы можете сказать о ваших служащих? Люсиль, Шоль и Спокеризны работают в доме много лет. Лора поругивала их время от времени, но в целом была довольна. Агнес Норик служит второй месяц, сменив сели Корзен с дурными манерами, которые Лорочка не смогла смириться. Вас они устраивают? «Мы мало общаемся». Ризный великолепный повар, но меню составляла и утверждала Лорочка. «Я редко спускаюсь в кухню. Девушкам же запрещено находиться в хозяйских покоях, помимо непосредственного выполнения своих обязанностей. Обычно мы лишь обмениваемся приветствиями». Киваю в такт своим мыслям. Лора Нуриш не из тех простодушных жен, чьи мужья безнаказанно тискают симпатичных служанок в полумраке коридоров. Удивительно, что она вообще взяла на работу девушек. Хотя это же Дейнер. Здесь согласного служить мужчину не найдешь с поисковым амулетом. Зачем работать, когда все свои проблемы можно решить за счет удачного брака? Господин Нуриш, о врагах я вас спрашивал. А как часто вас навещали гости? Бывшие знакомые Лоры Пахайзару, по подруги детства, однокурсницы или ваши личные приятели? «Возможно, были какие-то недоразумения, ссоры, угрозы в адрес вашей жены?» «Мы никого не принимали», — молодой человек опускает взгляд. «Я не успела бы завестись друзьями, а Лорочка не одобряла светских увеселений. Мы ограничивались домашним уютом». «Лорочка», — передразниваю я сидящего напротив Оушена, — «считала, что купила наивного, милого, очаровательного мальчика без средств» родственников и вредных привычек, заперла его в роскошном доме, словно в... Нет, не в золотой, позолоченной клетке, и страшно боялась, что правда о ее бедственном финансовом положении выйдет на свет. Первый раз я всерьез задумываюсь о том, кто действительно мог отправить нашу Грымзу на небеса припираться с ангелами. О том, что она... Не нищая, конечно, это я преувеличила давно прокрутила свое состояние, не знала ни одна человеческая душа. И как ни крути, единственный, кому выгодна смерть госпожи Нуриш, ее убитый горем супруг. Но зачем ему понадобилось столь зверски закалывать жену, если он вполне мог, например, столкнуть ее с лестницы? И при чем здесь Марлена Рейш? И где прячется маг, владеющий запретными заклинаниями? Последний вопрос. «Вы проверили, не пропало ли что-либо ценное из дома?» Тон некроманта по-прежнему любезен, придавая допросу вид дружеской беседы. «Из того, что находится в комнатах, ничего не тронуто, но...» «У меня нет амулета-ключа от личного сейфа, где Лора хранила важные документы и свои драгоценности. Признание дается Оушену с трудом. Нелегко подтвердить, что, по сути, ты являлся вещью... Не имеющий никаких прав на имущество обожаемой супруги. Тогда позвольте предложить свои услуги. Герзе плавно поднимается на ноги, уверенный в положительном ответе: Я в вашем присутствии открою сейф, и вы посмотрите, не пропало ли что-нибудь. Мелькнувшую тень на лице Нурижа я принимаю за испуг, но он послушно встает и ведет за собой представителя службы правопорядка, а я беззвучно следую за ними. Личный сейф обнаруживается в спальне. «Святые небеса! Розовый шелк для обивки стен! Розовые шторы! Розовый ковер на полу! Нервно сглатываю и стараюсь смотреть только на некроманта». Он безошибочно направляется к постели с пышным покрывалом, расшитым розами. Протягивает руку к картине над изголовьем, И та сама отъезжает в сторону, с готовностью выставляя на показ содержимое — тонкую пачку бумаг и объемную шкатулку. Шкатулку Герзе передает своему спутнику, бумаги быстро проглядывает. «Документы на дома в Хейзаре и Дейнери. Простите, вы знали, что они заложены?» Миловидное лицо Оушена изумленно вытягивается. «Что означает «заложенные»?» «Столичный особняк указан обеспечением кредита», взятого семь лет назад в Королевском банке Хайзара. То же самое относительно второго обязательства на дом в Дейнере, заключенного три года спустя под гораздо большие проценты. «У вас есть юрист, господин Нуриш?» «Нет». «Советую немедленно такового отыскать, иначе в самое скорое время вы лишитесь обоих домов. Условия договоров очень жесткие. Молодой человек практически падает в стоящее рядом кресло, разумеется, розовое, и в ужасе распахивает глаза. «Как же так, господин Герзе? Зачем Лори брать кредиты? Она же получила огромное наследство, была самой богатой женщиной Дейнера». «Получить и удержать — не одно и то же, господин Нориш. По поводу состояния вашей супруги вам стоит справиться в местном отделении Королевского банка» и я настойчиво рекомендую вам нанять хорошего юриста. В голосе мага искреннее сочувствие. Хотите дам адрес отличного специалиста по наследственным делам? Благодарю вас. Мне становится почти жаль этого без пяти минут владельца несметных богатств, однако ухаживать за женщиной в четверо старше его никто не принуждал. Он сам себя продал и теперь пожинает плоды своей меркантильности. «Вы так и не открыли шкатулку», — напоминает Герзе. Откинутая крышка выпускает на свободу ослепительный блеск крупных камней. Любопытство заставляет меня подойти ближе. Все украшения я неоднократно видела на своей начальнице, она щеголяла в них постоянно, меняя лишь сочетания. Но собранные вместе они представляют впечатляющее зрелище. Молодой человек принимается вынимать их одно за другим кольца броши серьги колье все на месте глухо произносит он, складывая драгоценности обратно. простите меня господин герзе Мне необходимо собраться с мыслями. можно перенести нашу беседу на более позднее время. Я уже выяснил все, что собирался вежливый поклон. следующая наша встреча произойдет, когда я поймаю убийцу вашей жены. Думаю, сегодня вечером. Еще раз позвольте выразить вам свои соболезнования. Какой самонадеянный! Поджимаю губы и изображаю из себя верную тень, направляясь за Герзе на выход. В дверях мы сталкиваемся с Агнес. Девушка держит поднос с чайником и чашками. Хм, проявление инициативы. Повод подслушать? Или вызвать одобрение нового хозяина? Или попытка завоевать его сердце? Что ж, утешить скорбящего вдовца — святая обязанность каждой незамужней женщины. И Агнес Норик — не худший вариант. Герзе приостанавливается, словно какая-то мысль только что пришла ему в голову. «Госпожа Норик, скажите, пожалуйста, Вельшин Норик, сотрудник службы правопорядка Дейнера, ваш родственник?» «Дядя», — скромно опускает ресницы, отвечает та, — «старший брат моего отца». «Он недавно вернулся в Дейнер. Я удивленно таращусь на некроманта. «К чему эти вопросы?» «Да, господин, около полугода назад. Благодарю вас». «Мне почудилось?» — или Герзе ухмыльнулся. Но он быстро отворачивается, а по спине ничего не поймешь. Спускаясь по лестнице, я стараюсь обогнать мага и заглянуть ему в лицо — Однако тот будто нарочно ускоряет шаги. Выпускает нас другая девушка, та самая Люсиль с пылающей аурой, сухая брюнетка с вытянутой физиономией и строго поджатыми губами. Красавец в доме Лора Нуриш не потерпела бы. Удивительно, как она проморгала Агнес. На улице по-утреннему безлюдно, солнце на небе играет с росыпью белых ватных облачков, то прячась за ними, то показываясь и дразнясь. Одинокий чистильщик неторопливо проходит свой ежедневный путь, проверяя бытовые амулеты в специальных столбиках на обочинах. Дейнер просыпается поздно, часам к десяти, а то и к половине одиннадцатого. В это же время открываются кафе и магазины, появляются первые гуляющие с собачками и спешащие за покупками служащие. «Благодать!» Некромант довольно потягивается. «Как же я соскучился по тишине и покою!» Иногда мне кажется, что Хайзар вовсе не спит, все постоянно движется, течет, меняется, звенит, громыхает, сверкает. В чем же дело, поскольку рядом никого я осмеливаюсь заговорить. Переселяйтесь. Уверена, местное общество встретит вас с распростертыми объятиями, особенно его женская часть. Мага смерти. Ухмылка на лице Герзе перетекает в гримасу. Ищадие преисподней. Госпожа Жире, Если я скажу, что за последние несколько лет вы единственная девушка, которая смотрит на меня без ужаса и отвращения, вы поверите? Изучаю его крепкую, стройную фигуру, лицо, покрытое легким золотистым загаром. То, что это именно загар, понятно по светлой полоске кожи у воротника. Выразительные, четко очерченные губы, тени от пушистых ресниц, смягчающие жесткий взгляд. Прятки непослушных, рыжеватых волос, падающих на лоб. Мне нравится совершенно иной тип. Высокие, смуглые красавцы, но Агнес Норик улыбалась ему не просто так. Наши дамы настолько отчаялись выйти замуж, что с восторгом примут вас любого, господин Герзе. То обстоятельство, что вы некромант, бледнеет и тает перед тем фактом, что вы мужчина. Если при этом вы еще и холостые... Ваша внешность или недостатки будут интересовать их в последнюю очередь, окажись выход чертом из преисподней». Серо-голубые глаза опасно прищуриваются. «А вы, оказывается, жестоки, госпожа Велора, и смелы. До вас никто не осмеливался бросить мне в лицо, что связать со мной жизнь возможно, лишь полностью отчаявшись. Наверное, у меня врожденная привычка говорить правду». Или в вас полностью отсутствует инстинкт самосохранения. Герзе опять усмехается. Вы, Лора, я могу вас так называть? Вы уже назвали не спрашивая моего согласия. Я повожу плечами. Только учтите, что в отместку я начну обращаться к вам, Аллейн. Пожалуй, собственное имя из ваших уст я переживу. «Так вот, Велора, поскольку до покупки мной прелестного особнячка в Дейнере мне предстоит раскрыть убийство госпожи Нуриш, а одну вас, помня пятно на полу кабинета уважаемого начальника службы, я оставлять не намерен, предлагаю следующий план. Сейчас мы где-нибудь перекусим, потому что не знаю, как вы, а я не завтракал и страшно голоден. Голодный некромант, ходячая угроза для общества, сознаюсь честно». Затем для очистки совести навестим цветочный магазин в Хайзаре и вернемся за убийцей. Почему вы смеетесь? Вы что, меня видите?» — изумляюсь я. «Конечно. Это же моя иллюзия». Припомнив, какие рожи я корчила в особняке Нуриш, злюсь по-настоящему. «Вам сложно было предупредить!» Забыл. Покаянный вздох. В качестве извинения я готов накормить вас завтраком. Он улыбается. И на этот раз прослежу, чтобы вы не заплатили за себя раньше, чем я смогу сообразить, что происходит. Есть только одно «но». Возвращаю ему улыбку, основательно приправив ее перцем. В девять утра в Дейнере закрыты все кафе и рестораны. Выдерживаю многозначительную паузу. Однако я спасу свой город от голодного некроманта. Надеюсь как нам обещают служители Всевышнего, за это мне воздастся на небесах. Если кто-нибудь сказал бы мне однажды, хоть в шутку, хоть всерьез, что в 9 утра я под иллюзией невидимости буду сидеть на скамейке Центрального городского парка, болтая ногами и уплетая пирог на пару с некромантом, отправила бы его к целителю. Тем не менее... Наплевав на возможные пересуды, я с удовольствием завтракаю подобным образом в компании почти незнакомого мага, солнца и щебечущих печужек. Это становится традицией. Герзе стряхивает с коленей крошки и счастливо откидывается на спинку. Вы, птицы и вкуснейшая еда. Кашусь на него с недоверием: Видимо, вас не кормят в Хайзаре. Не так хорошо, маг вздыхает. К тому же ничто не заменит домашнюю стряпню. Ваш пирог просто восхитителен». «Обязательно передам эти слова моей сестре», — усмехаюсь я. «Эльнора, в отличие от меня, прекрасно готовит и любит грубую лесть. Вы удовлетворили свой голод, господин Герзе. Не испытываете больше желания раскатать мой чудесный город по камешку? Может, тогда мы поспешим в Хайзар и займемся расследованием?» «Вы обещали звать меня алейном Обижается некромант. Не обещала, а угрожала, поправляю его я. Так мы идем в цветущую жизнь. Идем. Герзе с сожалением отрывается от скамейки. Велора, я пока оставлю вашу невидимость, так что, если вам захочется что-либо мне сообщить, дайте знак. Поднимите руку, дотроньтесь, главное молча. Считаете, наш убийца прячется среди букетов? Я насмешливо вскидываю бровь. Покарав госпожу Нуриш за сквернение цвета роз. В серо-голубых глазах, в свете яркого солнца, больше голубых, чем серых, вспыхивают озорные огоньки. О подобной причине убийства я не задумывался, однако это любопытная версия, ничуть не хуже других. Прошу вас в портал, госпожа Вэлора. Растерянно кручу головой, нет ни свечения, ни разноцветных переливов по краям перехода. И где ваш портал? Прямо перед вами. Герзе величественно указывает рукой. Красочные эффекты, сопровождающие пространственные разрывы, являются помехами, свидетельством неточных расчетов мага. Так сгорает лишняя энергия, призванная и задействованная для переноса материальных объектов. Остановить поток умных слов мне удается, лишь шагнув в невидимый портал. Больше всего я боюсь на выходе из этого точно рассчитанного перехода наткнуться на такую же... Невольную жертву высокого уровня мастерства. Обычный портал своим свечением предупреждает человека о появлении других людей. Здесь же я рискую сразу налететь на незнакомца. И вряд ли с моим везением это окажется прекрасный юноша. Скорее уж старая корга с колючим букетом, которым она меня и огреет. К счастью, все обходится. Меня окружают огромные вазы с цветами самых немыслимых оттенков и форм — Голубые валарские лилии, фиолетовые шавельские гвоздики, пестрые уэрские пионы, море рос, среди которых слава Всевышнему лишь незначительная часть напоминает об особняке Нуриш. Пархающие среди благоухающего изобилия девушки выглядят служительницами в вечных небесных садах, сошедшими с росписей храма. Герзы они подлетают со всех сторон, ослепляя улыбками — После недолгих переговоров и предъявления удостоверения «Первый раз вижу абсолютно черный жетон сотрудника службы правопорядка» некроманты ведут вглубь магазина, туда, где заканчиваются цветочные кущи и начинаются прозаические коридоры и двери внутренних помещений. За одной такой дверью при виде мага неохотно пристает из-за стола, заваленного документами, немолодая усталая женщина, на лице которой без труда читается, как она загружена работой и насколько ее утомили разные непрошенные посетители. Впрочем, люди подобного типа так выглядят всегда. Изможденными они рождаются, усталыми поднимаются утром с постели и к Всевышнему уходят окончательно измученными. Я, край муха, прислушиваюсь к беседе, не ожидая услышать ничего важного — Госпожа Амольи, управляющая салоном, первый раз видит предмет, которым была убита Лора Нуриш, и никогда не закупала для своих композиций настолько неподходящие грубые украшения. Мне и так понятно, что изначально в букете из гостиной Нуриш спиц не было. Поэтому, получив подтверждение, начинаю собственное расследование. В голове. Итак, Лора Нуриш. Изначально обласканная судьбой, она вела праздную и разгульную жизнь по собственному безрассудству, оставшись практически без средств. Переехав из Хайзара в Дейнер, успешно маскировала свое бедственное положение броскими нарядами и блеском фальшивых драгоценностей. Завела интрижки с десятком мужчин, не щадя ни их жен, ни невест, перессорилась со всеми в городе, жила в долг и всю свою зарплату служащей тратила на омоложение. «Зарплату служащей. Смотрю на герзе. Дайте знак. Махать рукой бессмысленно. Мак сидит ко мне спиной и увлеченно слушает причитания женщины о придирчивости и капризах госпожи Нуриш. Остается только действительно подойти и дотронуться. Не знаю, что меня толкает на несвойственную мне хулиганскую выходку, но вместо того, чтобы деликатно коснуться плеча молодого человека, я тяну за хвостик торчащих золотисто-рыжих волос». Увы, он не подскакивает, лишь вздрагивает. Госпожа я благодарю вас за бесценную информацию. Возможно, ваше свидетельство об отсутствии в букете данных декоративных элементов потребуется на суде. Будьте любезны оставить номер амулета для связи. Вежливый. Интересно, с убийцей он тоже станет расшаркиваться? Уважаемый господин Сикойта, Позвольте вас припроводить к месту пожизненного заключения. Извините за доставленные неудобства. В открытый портал меня откровенно тащат за руку, благо цветочной жизнью практически сразу утыкается носом в рамку. Выходим мы на этот раз в кабинете Гарлина. Кавиш в своем кресле подпрыгивает и весьма эмоционально поминает черта. «Сделайте меня видимой!» — шеплю на Герзе. «Уже?» Некромант потирает рукой затылок. Госпожа Велора, в следующий раз я буду предельно точен, обговаривая с вами способы связи. Вам никто не говорил про уязвимые места на теле магов и про то, что волосы самые чувствительные из таких мест? Можно подумать, я у вас клок вырвала, возмущаюсь я, пряча смущение. Так слегка дернула. Зато я вспомнила одну очень важную вещь. Какую? Герзе подается вперед. То, что Лору Аршес в Управлении статистики приняли по чьей-то протекции. ее не только взяли на работу, а сразу поставили начальницей взамен ушедшего на пенсию господина Луньека. Возможно, человек, устроивший госпожу Аршес в Управлении, был с ней близок, рассчитывал на благодарность. «Который не дождался», — подхватывает некромант. «Государственным учреждениям не свойственно назначать на руководящие должности посторонних людей» отодвигая тех, кто заслужил это место честным многолетним трудом. Чтобы такое провернуть, покровитель госпожи Аршас должен являться не последним человеком в Скрейтаре. Но почему он отомстил лишь спустя семь лет? Был занят, предполагаю я вслух. Отсутствовал? Как вариант, отбывал срок на исправительных работах за злоупотребление властью? Басит Гарлин, внимательнейшим образом прислушивающийся к разговору. «Как жаль вы, Лора, что с нами больше нет вашего уважаемого отца. Господин Жера сразу бы назвал, кто в Дейнере нарушает предписание Ее Величества. Зато у нас есть его дочь. Кое в чем подогадливее своего родителя. По сияющему лицу Герзе не понять, шутит он или серьезен». Вы, Велора, заполнили огромный пробел в моих предположениях. Я разобрался с Саурой, с личностью, но до последнего не мог понять причин. И только благодаря вам все стало на свои места. Переглядываюсь с Гарлином. Кавиш какое-то время ерзает в кресле, затем набирается мужества. «Господин Герзе, я правильно понимаю, что вы знаете, кто убил Лору Нуриш?» «Разумеется». Уверенности в голосе хватит на десятерых. Пока у меня мало доказательств, но очень скоро преступник окажется у нас в руках. Он допустил серьезную ошибку. Какую? удивляюсь, я. Ему не следовало убивать Марлену Рейш. Ее смерть перестраховка, желание идеально зачистить концы. Но она же и выдала его магические способности. Все остальное легко выполнить при помощи амулетов построить портал. Замаскировать ауру, рассчитать время с точностью до секунды и приобрести сильное снотворное в Хайзаре тоже способен любой человек. Но прибегнуть к запретной магии можно лишь напрямую. Подобную силу не запрешь в Амулете. «Зачем Марлена оговорила меня?» Настойчиво смотрю в ожесточившееся лицо. «Неужели так важно было, чтобы я оказалась под подозрением?» «У меня есть догадка», мурицы Герзе, но она вам не понравится. Как-то вы сказали мне, что в Дейнере все женщины настроены друг против друга. Госпожа Рейш была в небесной пташке, видела вас и, возможно, позавидовала. Обвинить вас было ее личной инициативой, поверьте моему опыту. Если бы она знала, к чему приведет ее зависть, она ни за что бы так не поступила. Возложенной на нее задачей было отправить вас к нуриш, и держать язык за зубами. То есть, если бы она не явилась в службу, не начала бы лгать, то осталась бы жива? Я нервно сглатываю. Вполне возможно. Хотя такой осторожный и подозрительный человек, как наш убийца, не зря наложил на нее заклинание. Любое желание госпожи Рейш подкровенничать привело бы к немедленной активации. «Герзе!» Не выдерживает и вскакивает Гарлин. «Коли вы все знаете, какого чёрта? Вы не хватаете этого мерзавца и не тащите его в тюремную камеру!» «Немного терпения. Вы позволите?» Мак тянет руку к рамке на столе кавиша, не дожидаясь ответа, забирает и быстро вводит запрос. «Теперь я понимаю, почему все терпеть не могут некромантов», — ворчит Гарлин. «Вы просто напрашиваетесь на основательную трёпку». «Настолько выпячивая собственное превосходство!» «Да», — соглашается Герзе, — «это вторая причина, по которой нас не любят». «А первая?» — тут же ухватываюсь за оговорку. «С нами очень тяжело. Некромант отрывается от рамки и заглядывает мне в глаза. Носители темного дара — маги высшего ранга. Более слабые просто не выдержали бы подобной силы». Мы живем в мире, где от нас невозможно что-либо скрыть. Возраст, внешность, эмоции, поступки. Попробуйте встать в толпе, где все полностью обнажены, в то время как вы сами закутаны с ног до головы. Вас возненавидят только за то, что остальные в сравнении с вами слишком уязвимы. В скрытаре, где на тысячу человек приходится один маг, а на сотню магов один некромант, таким, как я, сложно надеяться на понимание. Ее Величество Королева Верения признала равенство носителей темного и светлого даров. Мои слова звучат слишком громко в тишине образовавшейся паузы. Королева Верения добра и великодушна. Благодаря ей сейчас в Скроитаре существует аж семь некромантов. В улыбке Герзе слишком много горечи. Трое из них — дети. Один, доживающий свой век немощный старик, еще двое прошли через пытки и тюрьмы. Так что, господин Гарлин, трёпки нам очень хотелось бы избежать. Кавиш виновато вздыхает. Не принимайте близко к сердцу моё брюзжание, Герзе. Последние годы я занимался розыском сбежавших баллонок. Впрочем, и вся наша служба тем же. Дейнер — мирный город, кровавые убийства, запретная магия. Всё это кажется мне диким. Ловите преступника так, как считаете нужным. Я в этом ни черта не понимаю. Сигнал вызова заставляет мага опять склониться над рамкой. «Отлично. Госпожа Вилора, придется вам еще немного потерпеть моё общество. Как вы относитесь к утренним прогулкам?» «Положительно. Я помню, что он держит меня рядом только для защиты. Мы связаны убийством госпожи Нуриш. Он здесь исключительно для расследования преступления. У нас ничего общего, кроме ироничного взгляда на жизнь. Но мне приятно, когда он подает мне руку. Без рисовки и фальши. Так словно ему тоже нравится ощущать мои пальцы через тонкую ткань костюма. Ты сошла с ума, Вэл. Погода портится. Герзе поднимает лицо к небу. Белые пушистые облачка сменяются серой полосой туч. Обиженное солнце скрывается за ними, подсвечивая рыхлые края. Дождь пойдет, соглашаюсь я. Не страшно. Некроманта зорно улыбается. «Растяну над нами силовое поле, зато потом будет радуга. Вы, Лора, можно я нахально напрошусь к вам в гости?» В десять утра к двум незамужним девицам под пристальными взглядами любопытных соседок фыркую я. «Прекрасная идея, господин Герзе!» «Эльнора с удовольствием напоит вас чаем с выпечкой. Она не меньше моего любит свой город». «Причем здесь Дейнер?» — теряется он. «Вдруг вы опять проголодались, голодный некромант», Как там далее? Смех мага сгоняет стайку воробьев с изгороди. Вы, Лора, вы всегда шутите в неловких ситуациях, чтобы не обижать отказом взорвавшегося нахала? Я абсолютно серьезно. А сестра по утрам печет кексы с джемом. Вы любите кексы, господин Герзе? Обожаю. Какое-то время мы идем молча. Прохожих еще мало, в основном пожилые дамы решительного вида, стремящиеся поспеть в магазины к открытию, молодые мамы с колясками и няни с капризными малышами. Откормленный рыжий полосатый кот важно переходит улицу, гордо задрав хвост. На усатой морде отражается полнейшее презрение к окружающему миру. Велора. Чуть склоняю голову, заинтригованная необычностью тона. Велора. Я не сторонник недосказанности. Сердце очень осторожно сжимается в комочек и готовится достойно принять неизбежное. Сейчас мне откроют глаза на то, что старая дева неброской наружности — я некромант. Маг смерти которого боятся и ненавидят. Не молодой и непривлекательный. Правда, благодаря Ее Величеству мне удалось сделать карьеру в Хайзаре. К тому же я вполне обеспечен. У меня прекрасный дом в столице. В изумлении поворачиваюсь к нему всем корпусом. Господин Герзе, чай с кексом не обязывает вас исповедоваться. Поверьте, я здраво смотрю на вещи и не надеюсь на что-либо, выходящее за рамки обычных любезностей. Тонкие, сильные пальцы свободной руки ложатся поверх моих. А я надеюсь. Кот, усевшийся в шаге от меня, старательно намывает мордочку лапой. Желто-зеленые глаза оглядывают нас с чувством безграничного превосходства свободного кошачьего племени над жалкими людишками с их глупыми душевными терзаниями. «Алэйн», — тихо спрашиваю я, — «сколько тебе лет?» «Сто сорок три года». Он отвечает так же еле слышно, но без колебаний. «Ужасно, да? Сейчас ты скажешь, чтобы я проваливал ко всем чертям» и бросил меня на растерзание магу убийцы недоверчиво изучаю гладкую ровную кожу без единой морщинки сто сорок три года сколько же живут некроманты я соврал тебе никто не угрожает преступнику незачем тебя убивать просто я воспользовался предлогом чтобы подобраться к тебе теперь ты передумаешь поить меня чаем нет Тучи окончательно затягивают небо, нависая над городом плотной угрюмой массой. Кот решает не рисковать и неспешно удаляется под защиту густых кустов в ближайшем саду. Я не раздражаюсь лицемерными воплями о недопустимости лжи, не отпихиваю руку герзе и не собираюсь детально разбирать причины собственного безрассудства. Но если мы не поторопимся, то вымокнем до нитки. «Ты настолько не доверяешь моему профессионализму?» «Так спешу угостить тебя кексом. Кстати, сама я отвратительно готовлю. Это повлияет на твои намерения?» Нахальная улыбка. «Даже не надейся». Крупная капля падает мне на нос, вторая мочит щеку, третья застывает на уровне глаз. Я рассматриваю замерзший шарик, затем сотни таких же, натыкающихся на незримую преграду и отлетающих прочь. Маг держит свое обещание. До дома мы доходим абсолютно сухие.